любовью. Это было какое-то тяготение противоположностей, какое-то притягательное свойство положительного к отрицательному, свойство магнита. Единственным средством освободиться от этой привязанности и разорвать эту связь было не завести молодую женщину ниже себя, вывести ее на такой путь, идя по которому она стала бы относительно его в положении, которое даст ему возможность смотреть на нее сверху вниз, а не наоборот, как было до сей поры. Он лелеял эту мысль и уже стремился к этой цели, и ее смерть в настоящую минуту окружила бы ее в его собственном сознании ореолом мученичества, а это и было бы главной причиной мучительных угрызений совести. Когда он пустит ее на ту широкую дорогу, по которой пустил уже многих подобных ей, когда увидит, что она беззаботна и весела, как десятки других бывших в его руках женщин пойдет по этой дороге, он успокоится. Следовательно, она должна была жить, и не только жить, но и отрешиться от своих прежних чувств и взглядов, думать обо всем его умом, глядеть на все его глазами. Как это сделать? Как, прежде всего, заставить ее жить? Эти вопросы гвоздем сидели в непривычной к напряженной умственной работе голове Сергея Сергеевича. Приговоры врачей тяжелым камнем давили его душу. Если бы он откровенно объяснил им причины болезни Ирены, то, быть может, они могли бы найти средства вывести ее из этого ужасного, загадочного для них столбняка. Но как объяснить? Князь не решился бы никому в мире рассказать всю правду. Мысль его перенеслась на ожидаемого гипнотизера. Он тоже начнет допрашивать. «Что отвечу я ему?» — думал он. Он не ошибся. Явившийся аккуратно на другой день, рекомендованный доктором Шарко гипнотизер, оказавшийся маленьким юрким еврейчиком, с большими бегающими глазами, горевшими каким-то темным огнем. Осмотрев больной, обратился к князю и в упор спросил его, что привело ее в такое состояние. Мне надо знать не только все малейшие причины, которые могли повлиять на нее до пароксизма, но кроме этого, мне еще необходимо, чтобы вся душевная, если можно так выразиться, жизнь больной не была для меня тайной. Он глядел на Сергея Сергеевича своим пронизывающим насквозь взглядом, «Но я, право, не знаю. Я сам положительно недоумеваю о причинах», — бессвязно пробормотал князь, чувствуя себя положительно не по себе под этим убивающим в нем волю, устремленным на него взглядом. «Подумайте», — голосом, в котором звучали металлические ноты произнес доктор Берто, продолжая глядеть на него. «Иначе, поймите, искусство мое бессильно. Я не буду в состоянии помочь, а ведь вам нужно, чтобы она была жива». Последние слова он произнес с для князя хладнокровной расстановкою. У Сергея Сергеевича положительно опустились руки. Этот человек, с которым он встретился первый раз в жизни, сразу после нескольких минут разговора угадал его самую сокровенную мысль. Так, по крайней мере, решил Облонский, нервы которого от бессонной ночи, от фиксирующих его глаз загадочного жида, так называл мысленно но он доктора были потрясены до крайности. У него даже не появилась мысль, что доктор Берто мог выразить свое мнение о необходимости для него жизни Ирены совершенно случайно, вывести его из расстроенного вида князя. Вдруг в его уме блеснула счастливая мысль «надо переговорить с ним, надо спасти Ирену».